Глава 12 На следующий день после игры с мокушками состоялось судебное разбирательство, на котором рассматривалось происшествие в данже. Как и пообещал директор академии, это было пустой формальностью. Все доказательства, собранные полицией, говорили о том, что Ярослав Голицын внезапно свихнулся и решил прикончить свою боевую группу. Граф Голицын, правда, не желал сдаваться до последнего и оправдывал своего троюродного племянника любыми способами. Он пылал такой ненавистью и яростью, даже не пытаясь скрывать свои чувства, что становилось очевидно. Именно он подослал псевдо Ярослава, подменил своего племянника наемным убийцей. С самого начала я понимал, что граф Галицин играет в этой подставе не последнюю роль. Однако оставались сомнения, кто руководил операцией он или серый кардинал за его спиной. Отвечая на вопросы судьи, прокурора и адвокатов, которых постоянно перебивал граф Голицын, я четко понимал, он хотел похоронить меня в данже. Но зачем? Какая у него мотивация? «Он угрожал моему племяннику с самого первого дня!» В очередной раз прокричал Голицын. Все старательно делали вид, что так и надо, что граф нисколько не нарушает судебные протоколы. Но даже его адвокат устало закатил глаза и уткнулся в бумаги. Прокурор же сидел с каменным лицом и косился на судью. Чувствуя полную безнаказанность и, видимо, все еще надеясь посадить меня в тюрьму, Голицын снова воскликнул. «Он отнял у моего Ярослава будущее, великое будущее!» Может, он думал, что чем громче будет орать, тем весомее и значимее будут выглядеть его слова. Я хмыкнул, представляя, как в таком случае велись бы научные диспуты. Доктора наук вопят друг на друга через громкоговорители, но побеждает все равно тот, кто раскошелится на крутую акустическую систему. «Мой племянник!» Судья, наконец, потерял терпение, постучал молоточком по деревянной подставке, перебивая графа и сказал, «Господин Голицын, вам замечание. Если продолжите нарушать порядок в зале суда, я удалю вас отсюда». Графу хватило мозгов замолчать, послушно кивнуть и усесться на свое место. Адвокат склонился к его уху и что-то прошептал, указывая пальцем в документы. Галицин злобно оскалился и взбешенно на меня зыркнул. Если бы взглядом можно было убивать, я бы откинул копыта на месте. Остаток судебного заседания прошел спокойно. Граф смирился с поражением и даже с достоинством выслушал решение судьи. Сократить это постановление можно было до двух предложений. Марк Ломоносов невиновен, Ярослав Галицин виновен. На выходе я случайно столкнулся с графом Голицыным, и он прошипел. «И я проиграл сражение, но выиграю войну!» «Страшно, очень страшно!» Я подмигнул ему и вышел на улицу. Завтра у меня заканчиваются каникулы. Директор дал освобождение от учебы лишь до судебного заседания. Но мне нужно было следить за Машей, и затем исполнится предсказание или нет. Если мокошки меня обманули и Машина видения воплотятся в реальность, то ее придется отбивать сбоем. Однако пока есть шанс вернуть Маше нормальную жизнь, сделать так, чтобы она не превратилась в вечную беглянку, я буду просто наблюдать. Сейчас в отделении психотроников находится 16 теней, которые следят за каждым шагом ученых и состоянием Маши. Еще три тени я послал в места и к людям, которые были упомянуты в предсказаниях. Корине Жмых, старому вязу в центре Краснодара и к водителю бензовоза. Я направился в ближайшую поликлинику и взял больничный. Искусственно поднял температуру тела до 40 градусов, сымитировал воспаление горла и насморк. Даже не пришлось платить за фальшивую справку. После чего я отнес ее в академию и снял домик рядом с отделением психотроников. Оставалось только ждать.